Глава 51. Убью. Инквизитор, с трудом сдерживая себя, стоял на ступеньках еще минут десять, после того, как тюремная повозка, подпрыгивая на кочках и пыля колесами, скрылась вдали. Хотелось сейчас же вернуть Милину обратно. Вернуть туда, где она должна была до сих пор находиться. В его спальню. Чего ей стоило просто остаться рядом с ним поговорить? Он бы ее спрятал. Ее бы никто не нашел, ведь все были уверены, что в особняке осталась и Лиза, а милина уехала. Но нет. Эта упрямая мышка снова решила ускользнуть от него. И так не вовремя. Инквизитор видел, что милина чем-то напугана и пока не до конца ему доверяла. Он даже предполагал, что она может попробовать сбежать. Но рассчитывал в этом случае все равно найти ее и вернуть. Выяснить, чего она боялась и просто устранить причину. Но выяснил он это быстрее, чем думал, и вовсе не от Мелины. Когда он увидел поддельные документы, две части головоломки сложились вместе. милина не была падчерица герцогини Алейны. Она была пропавшей дочерью королевских наемников. В голове всплыла темная история, которая всколыхнула половину королевского дворца. Предатели скрывались в ближайшем окружении короля. Их приговорили всей семьей к смертной казни, Но единственную дочь так и не нашли. Более того, ее с самого детства скрывали в школе наемников, поэтому практически никто не знал, как она выглядит. Инквизитор сжал в ладони око истины так, что металлическая оправа впилась в его кожу, а по складкам ладони потекла кровь. Проклятие! Как же все оказалось сложно, если бы она только не покинула его постель, если бы он проснулся и успел ее остановить. Инквизитор поднялся в свой кабинет и бросил окровавленный артефакт на стол. Отошел к окну и потер пальцами переносицу. Его бесило, что не оставалось ничего, кроме как отдать Мелину офицерам короля. Он мог настоять и оставить ее у себя. Но под присмотром офицеров она должна была быть в большей безопасности. Им он особо тщательно внушил, что за девушку они отвечают головой. Инквизитор обещал предельно усложнить им жизнь, если с ней хоть что-то случится. Лорд Герберт посмотрел на запекшуюся кровь на ладони. Даже это не так больно, как помнить взгляд полной тоски и слез. На месте Меллины он бы считал себя последним козлом. Да, она, наверное, так и считала. Сможет ли она поверить в то, что он сделал это для ее блага? В тюрьму для блага. Это даже звучало по-идиотски. Но сейчас нужно было включить холодный рассудок и думать, кому и зачем понадобилось так подставлять Милину. Хотя «кому» инквизитор уже не сомневался. «Мадам Олейни». Но вот зачем?» Судя по тому, что офицеры по наводке искали артефакт, око истины было украдено именно по заказу герцогини. А потом оно должно было оказаться у Милины, чтобы очернить ее в глазах инквизитора. Но, видимо, мадам Олейна подозревала, что тут что-то может пойти не по плану. Поэтому Мелине подкинули дротики Терезы. По всей видимости, с самого начала задачей Терезы было подставить Милину. И дротики она использовала тогда, когда у Милины не было алиби. В первый раз, когда ранили коня, девушка была Элизой на свидании с Инквизитором. Второй раз стояла с Симусом и могла сама воткнуть в шею дротик. Если бы мадам Олейна просто хотела подобраться к инквизитору или убить его, то вряд ли бы придумывала такую сложную схему. Значит, ее целью были и Мелина, и лорд Герберт. Интуиция инквизитора подсказывала, что нужно копать глубже. Он достал из стола толстую папку с материалами по покушениям и развязал ее. Какая-то мысль крутилась в его голове. Но инквизитор никак не мог поймать ее за хвост пока не увидел один из отчетов своих людей, на которые он не обратил внимания раньше. Вот теперь было кристально ясно и кто, и зачем. Но лорд Герберт даже не успел отдать никаких указаний. В груди все болезненно сжалось, а перед глазами заплясали языки пламени. Он почувствовал, что с Мелиной что-то случилось. Как он мог так просчитаться? Герцогине не нужно было сажать Милину в тюрьму. Ей нужна была смерть. «Убью!» Пронеслось в его голове. Огненная магия полыхнула на кончиках пальцев. Он понимал, что может уже не успеть.